Бирдекели. Увидел его на другой стороне улицы, такого длинного, поди не заметь, в кошмарном голубом пиджаке с разноцветными рыбами и широких штанах цвета переспевшей малины. Ничего удивительного. Отто всегда одевался как псих. Заорал, замахал руками, чтобы привлечь внимание, не преуспел и побежал, лавируя между потоками, слава богу, едва ползущих машин. Догнал, посмотрел в лицо, точно, Отто. Отто. заключил в объятия и тогда наконец вспомнил что они же поссорились разругались так страшно что после этого только убить но правда давно дело было 14 лет назад с тех пор об от то ни слуха ни духу впрочем сам нарочно старался даже случайно ничего о нем не узнать почти сразу после ссоры уехал и ни с кем кроме родителей не созванивался даже в соцсетях старых друзей тайком не искал и очень долго не возвращался собственно сейчас в первый раз и Но уже догнал и обнял и обрадовался что теперь делать не убегать же поэтому только сказал: учти я тебя все равно ненавижу а вот-то безмятежно ответил потому что дурак и поспешно добавил но я тоже дурак даже хуже так что все честно Пош что ли зальем это горе у тебя вообще время есть это была так себе идея вотто пить не умел всегда напивался почти мгновенно как подросток и как подросток же потом себя вел. Правда даже это получалось у него обаятельно, но все-таки не настолько, чтобы хотелось вот прямо сейчас повторить. Но черт с ним, пусть напивается если хочет. все-таки отто есть отто. когда-то думал он лучше всех в мире и ужасно соскучился, не столько по самому отто, сколько по тому молодому дурному себе, который думал всякие глупости. Надо же совершенно забыл, как здорово таким быть, сказал себе. Ладно, если мне не понравится, в любой момент можно будет встать и уйти. засели в ближайшем уличном баре на площади, где под темно-зелеными тентами стояли пластиковые столы. Было довольно пусто, потому что вторая майская пятница, погода отличная, все поехали на природу ищи дураков сейчас в центре города пить. И ждать не пришлось ни минуты. Татуированная бритая девица в фирменном фартуке сразу же к ним подошла. Вот-то не заглядывая в меню, сразу попросил бутылку сидра и полный стакан льда, ухмыльнулся, заметив его удивление. раться если что и без тебя не проблема. я бы нормально поговорить, очень соскучился. Ты не представляешь как. И это признание было даже удивительнее, чем бутылка яблочного сидра, безобидного как лимонад в его загребущих лапах. Прежнее отто ни за что не сказал бы вслух я соскучился. В жизни никому ничего подобного не говорил. Считал, что чувства никого не касаются. Их следует молча испытывать, а не проявлять. Однако сейчас от то что ты расслабился, не просто улыбался сиял повторял то и дело я так рад даже сел не напротив а рядом придвинулся близко чтобы касаться плечом как будто не особенно верил что он настоящий это было приятно хотя если посмотреть отстраненно конечно просто смешно спросил как ты вообще дурацкий вопрос но елки как и о чем еще его спрашивать если они виделись 14 лет вотто неопределенно пожал плечами рай да хрен меня знает и предсказуемый ответ на иной и не особо рассчитывал чего еще ждать от человека который даже свое настоящее имя тебе не сказал за 10 что ли с лишним лет дружбы наверное близко и хотя конечно хрен поймешь что сам отто об этом думал ладно теперь то какая разница кто кого кем для себя считал вотто ни о чем его не расспрашивал даже не начинал говорил не умолкая но все больше о пустяках как будто буквально на днях расстались и с тех пор как ничего особо интересного не успела случиться только студенты художки тайком пробрались в троллейбусный парк и разрисовали почти половину городских троллейбусов цветными скелетами так и ездят теперь с голубями напротив рынка всю весну тусует здоровенный красный попугай улетел от хозяев и отлично прижился на улице а еще был концерт какой-то крутой голландской девчонки ну этой бритой как ее да ты точно знаешь в клубе ну в этом который открылся на месте мебельного магазина Ай, ладно, какая разница, потом нагуглишь. У Отто всегда была отличная память на события, музыку, запахи, телефонные номера и картины. Но он никогда, даже после множества повторений, не запоминал имена собственные, хоть стреляй. Ладно, какая разница, что за клуб и какая девчонка там выступала. Лишь бы Отто продолжал говорить. Это было так здорово, сидеть вместе в уличном баре и болтать о ерунде. Так невероятно и одновременно привычно, Обыденно, что он постепенно перестал понимать, какой вообще год на дворе. Может, они с Отто и правда вчера расстались, а всё остальное, что успело потом случиться, ну просто такой вот подробный убедительный сон, как в китайской легенде, где пока у монаха варилась каша, его гость задремал и прожил во сне целую долгую жизнь. Многие читатели знают эту историю в изложении Пу Сунлина «Рассказы Ляо Джая о необычайном». Точности ради, пока варилась эта самая каша, герой легенды во сне успел не только прожить долгую жизнь, но и погибнуть, побывать в аду, заново переродиться и погибнуть ещё раз. Отто не прикасался к стакану с сидром. Держал в руках нераскуренную сигарету, эффектно ею размахивал, как дирижёрской палочкой. И это тоже было знакомо. Он всегда, увлекаясь беседой, жестикулировал так, что разговор становился похож на эстрадный номер. Даже прохожие специально останавливались посмотреть. Вдруг замолчал буквально на полусловие и рассмеялся. «Надо же, я всё-таки встретил тебя на улице, как загадывал. Ну и дела!» Не дожидаясь вопросов, объяснил. «Когда мы с тобой поругались, я очень скучал, но дал себе слово, что не полезу первым мириться, пока случайно не встречу тебя на улице. Вот тогда будет можно, потому что, ну как бы не я сам так решил, а судьба». «Был уверен буквально на днях к тебе встречу. Город-то в сущности маленький, и тропы у нас примерно одни и те же. Но вышло, сам видишь, как вышло. Вот тебе и судьба». Подумал, да хрен бы ты со мной тогда помирился. Добром бы эта встреча не кончилась. Ты меня страшно достал. Я даже Монику не хотел больше видеть, только потому, что ты когда-то нас познакомил. Об остальных уже и не говорю. Повезло, что было куда уехать, а то бы, наверное, и чокнулся». И четырнадцать лет нарочно не возвращался в город, не мог простить ему, что ты здесь живёшь. Глупо звучит, когда говоришь такое словами, это я и сам понимаю, зато чистая правда. Вот насколько я на тебя разозлился тогда. Но вслух, конечно, ничего не сказал. Что толку обсуждать, к чему бы привела наша встреча, которая всё равно уже не случилась? И это к лучшему. По крайней мере, сейчас-то я тебе действительно рад. Отто собрал в стопку разбросанные круглые пивные картонки. бердекели так они называются тогда 14 лет назад мы даже слова такого не знали зато теперь знаем то есть как минимум я теперь знаю специально однажды в словаре посмотрел картонок на столе было довольно много но отто сгреб еще из соседнего благо за ним никто не сидел пересчитал объявил 29 хорошее число в нашей книге было бы 29 глав в глазах натурально потемнело от гнева Он что, издевается? Снова завёл эту песню? Но Отто примирительно сказал, я теперь и сам понимаю, что это была плохая идея сочинять роман про пивные картонки. И ещё худшее — уговаривать тебя это сделать. Самому припекло, сам бы его и писал. Хотел сказать, беда не в том, что ты меня уговаривал, а в том, какие были у тебя аргументы, но промолчал. Сам факт, что Отто, всегда считавший себя непогрешимым, практически извинился, был чудом. А чудеса следует уважать. «Просто», — добавил Отто, — «без тебя не было никакого смысла писать эту книжку. И не только писать. Без тебя вообще ничего не имело смысла. Сколько лет мы знакомы, всегда так было. Что бы ни делали вместе, всё выходило круто. Хоть сочинять песни, хоть клеить девчонок, хоть дождь вызывать. Сами над собой смеялись, не верили, что у нас всё равно получалось легко, как кнопку нажать. Даже посуду мыть в ресторане, помнишь? Мы однажды нанялись подработать на каком-то банкете. «У меня наутро впервые в жизни живот от смеха болел. Хуже, чем от любого спорта. Но и посуду при этом отлично вымыли. Даже ничего не разбили. Хозяин, когда расплачивался, отдельно за аккуратность благодарил. Неважно, я не о том. А о том, что с тобой у меня всегда отлично всё получалось, а без тебя как-то не очень. Кайф совершенно не тот. Даже группа без тебя сразу же развалилась. Хотя ты почти не умел играть. И меня это страшно злило». я привык что это я всем вокруг нужен а мне особо никто я поэтому вечно тебя задирал нарочно на зло но не тебе о себе на зло хотя со стороны это ну понятно как выглядело ровно наоборот слушал его и не знал что ладно сказать не знал даже что думать подозревал что это какой-то розыгрыш вот сейчас ему подмигнет что поверил и засмеется то есть доржет так громко как только он умеет аж пустые бокалы подпрыгнут на соседних столах, а во всех окрестных кварталах дружно зарревут перепуганные младенцы. но от-то не подмигивал и не ржал. сидел рядом серьезный и бледный тень былго себя, молчал тасуя как карты толстые пивные картонки с надписью хайнекен наконец сказал: а давай мы все-таки это сделаем. Не книгу, конечно. То пророчество на картонках напишем было бы круто. У меня давным-давно руки чешутся, но без тебя не хотел. Это была одна из великого множества прекрасных, но по большому счёту бессмысленных идей Отто написать роман о том, что на обратной стороне обычных пивных картонок в одном из городских баров записаны пророчества. На какую картонку случайно кружку поставишь, то избудется для тебя, даже если не прочитал, что написано. Вообще ничего не заметил. Всё равно судьба изменится в полном соответствии с пророчеством. А они там совсем не сахар, одно другого мрачней. И как эти картонки попадаются разным людям, и что потом происходит. Наконец, главный герой начинает расследование, чтобы выручить друга. Ну или девушку. Для сюжета баба, наверное, лучше. И что-то очень интересное выяснит про эти картонки. Пока допишем до этого места, как раз успеем придумать, что именно он узнал. Откуда взялись пророчества, почему так действуют, и зачем это вообще было надо. Легкомысленно сказал тогда Отто, А он только плечами пожал, потому что сама по себе идея дурацкая, притянута за уши. С чего вдруг какие-то пророчества на картонках должны изменять чьи-то судьбы? И что вообще такое судьба? Совокупность всех событий и обстоятельств в человеческой жизни, вот прям заранее предопределённая и ни шагу в сторону. Серьёзно? Полная ерунда. Обсуждать её весело, но этого недостаточно, чтобы написать книгу. Книги вообще очень непросто писать. он это точно знал, потому что как раз незадолго до того разговора закончил писать роман, который начинался как детектив, развивался как волшебная сказка, а заканчивался как условно научная фантастика, где героя обнаруживают себя игроками, а некоторыми нарисованными персонажами компьютерной игры. В общем, звучит так себе, но тогда он был ужасно доволен тем, как все получилось. И, конечно, мечтал эту книжку опубликовать, разосал ее во все известные издательства. в надежде, что хоть где-нибудь дочитают присланное самотёком. И Отто тоже дал почитать, единственному из знакомых. На самом деле зря это сделал. Потому что Отто ни слова ему не сказал о романе. Ничего не стал обсуждать, зато обрадовался. «О, так ты теперь книжки умеешь писать? Круто! Вот мы развернёмся!» «Развернёмся» в его устах означало, что теперь Отто будет придумывать сюжеты новых романов, а он как заведённый писать. Он вообще-то не собирался. зато отто взялся за дело со с свойствным ему избыточным энтузиазмом. Буквально за неделю сочинил сотню сюжетов, один другого нелепия. Ладно, положа руку на сердце попадали среди них совсем неплохие, некоторые отличные. Просто никому не интересно тратить время и силы на чужие идеи, когда своих в голове уже столько, что жизни не хватит, даже если бросить работу и с утра до ночи ни на что не отвлекаясь писать. сотто в принципе было легко в том смысле что остывал он обычно так же быстро как загорался. все что требовалось от собеседника выслушать и в нужных местах покивать но с книжкой о пророчествах записанных на пивных картонках от-то натурально заклинило сочинял эти пророчества пачками, постоянно добавлял новые даже вопреки обыкновению записывал их в старую телефонную книжку, чтобы не забыть каждый день спрашивал Ну и когда мы уже начнем, Итак достал его этими разговорами, что пришлось наконец сказать прямо: Мне это сейчас не интересно. Я хочу совсем другую книжку писать. И тогда отто, конечно, взвился. как говорится, вышел из берегов. Какую такую другую книжку? Еще одну фантастическую хиерау для упоротых потуушников. Ничего другого все равно не получится без меня. Это, конечно, был удар. Нет, не ниже пояса. выше, прямо в сердце, куда же еще. потому что ему и так тогда было хреново из-за этой проклятой книжки которая с одной стороны казалось не просто крутой а лучшим на что он способен не только в литературе а в жизни в целом вообще а с другой стороны книжка оказалась никому не нужна хоть в интернете ее выкладвай среди адовых мегатон такого же никому не нужного сам из датовского говна но он и на это уже был готов так хотел чтобы книгу читали даже не столько хотел сколько явственно до телесной физической боли ощущал и что книга этого хочет. Ей очень надо, срочно, чем скорее, тем лучше. Для книги быть никем не прочитанной, всё равно, что для человека не дышать. Но всё тянул, откладывал, надеясь на ответ, из какого-нибудь издательства. И это было так муторно, что, честное слово, лучше бы вообще никогда ничего не писал. Отдельный ужас заключался в том, что ему очень хотелось писать дальше. Даже начал было новую книгу, но писать, заранее зная, что девать это будет некуда, оказалось невыносимо мучительно, как будто добровольно скармливаешь себя пустоте. Словом, на смену тайной эйфорической радости, сопровождавшей его три года, пока писал свой первый роман, пришли скверные времена. Это, конечно, была ещё та подстава. Такого он совершенно не ожидал. Вся надежда была на Отто, потому что, ну ёлки, всё-таки лучший друг, Единственный, кому всегда нравилось ровно то же, что и ему самому. Только Отто обычно понимал гораздо лучше и глубже. Изредка под настроение начинал объяснять, что именно его зацепило в книжке или в кино, как это сделано, как работает, почему так сильно воздействует и что за этим эффектом стоит. И это было ужасно круто, когда тебе подробно объясняют словами, почему ты чувствуешь то, что чувствуешь. Вдруг выясняется, что твое впечатление вместе с автором создавал весь остальной мир. вся совокупность накопленного культурного опыта. Все особенности человеческой биохимии старались работали, доводили тебя до катарссиса такие удивительные молодцы. В общем, вот то как ни крути был для него тогда огромным авторитетом и он решил, что один такой читатель стоит нескольких тысяч. Пока у книги нет этих тысяч, пусть будет лучшеший из лучших, хоть и всего один. И вдруг этот лучший из лучших говорит фантастическая хирота. Ниг никогда в жизни ничего не хотел так сильно как убить отто тем вечером. Физически тот всегда был сильнее, но ярость творить чудеса. Был почти уверен, что стоит начать и все у него получится. Поэтому просто встал и ушел от греха. Ничего не стал говорить, зато отто успел сказать ему вслед Раз так, ты вообще больше никогда ничего не напишешь. вот увидишь больше ни слова ни буквы, ничего не сможешь написать без меня. Ш и думал:сте больше не напишу. На нахрен мне это надо и представлял, как отрубают голову от огромным тяжелым, как в фильмах показывают мечом. От этого становилось гораздо легче, примерно секунд на пять. Потом уехал, почти как умер, с концами, ухватившись за первое поавшееся предложение о работе, не важно, куда и на каких условиях лишь бы отсюда. А когда после его отъезда родителям принялись названивать из издательства, попросил послать их подальше. где они раньше были а теперь пусть идут в задницу мне уже ничего не надо не было никакой книжки ничего не было и не будет хватит с меня отличную в итоге сделал карьеру хотя вот уж чего никогда не планировал видимо потому что от работы особо не отвлекался ни на книги не на музыку не упаси боже на дружбу хрен она сдалась главное мне же тогда твоя книжка очень понравилась вдруг сказал отто. «Такая крутая, я даже не ожидал. Но мне стало дико обидно, что ты написал её один, без меня. Не обсуждал, ничего не рассказывал, не советовался, даже не хвастался. Я вообще не знал, что ты всё это время что-то тайком писал. Чуть не лопнул тогда от злости, но быстро изобрёл способ перестать на тебя сердиться. Написать что-нибудь вместе ещё в сто раз лучше. Стал придумывать сюжеты, но я не знал, что ты всё это время И предлагать но тебе ничего не нравилось а идея с картонками так меня зацепило что сам видишь и до сих пор не отпускает вот я и начал на тебя наседать сам-то книг писать не умею даже браться не стал бы можешь не говорить что я вел себя как целые стадо тупых идиотов это я и сам понимаю теперь понимаю а толку то от моего понимания я бы сказал сейчас прости дурака только этого мало что было то было ничего не изменишь прощай не прощай сказал в «Да ладно, проехали. Подумаешь, книжка. Я теперь даже рад, что тогда обломался и больше не стал писать. Одним графоманам меньше, невелика потеря. Жалко, конечно, что из-за неё разругались. Я же тоже скучал». «Книжка была крутая», — упрямо повторил Отто. «Никогда себе не прощу, что тебя обломал. Убить за такое мало. Ну или не мало, а в самый раз». Улыбнулся, как только Отто умел улыбаться. Открыто и одновременно загадочно. «Отто». как будто он тайный правитель этого мира и сейчас позовёт тебя в свой волшебный дворец. Всегда покупался на эту его улыбку. Все на неё покупались. И прощали Отто, если не всё на свете, то уж точно гораздо больше, чем самим себе. «Я же почему тогда так вцепился в эту идею с картонками?» — сказал Отто. «Потому что был совершенно уверен, что у нас с тобой получится книжка, от которой судьбы будут меняться у каждого, кто её прочитает». что это будет самая настоящая магия, в которую никто в здравом уме не верит, даже представить не может, а она всё равно есть. И действует на каждого, кто случайно под руку ей подвернётся. Мы с тобой вообще всегда были про это. По отдельности люди как люди, за то, как соберёмся вместе, чёрт знает что». Изумлённо покачал головой. «Ну ты и псих». «Да не вопрос, псих, конечно». Легко согласился Отто. «Но я же не совсем на ровном месте свихнулся». У нас с тобой очень часто получались всякие странные штуки, ты помнишь? Когда на Рождество, переодевшись толстой двухголовой старухой-цыганкой, в шутку гадали на картах. Все вокруг рыдали от смеха, от той ерунды, которую мы несли. Но слушай, всё же потом сбылось слово в слово. Просто не у всех сразу. У многих через сколько-то лет ты-то смылся с концами, а меня находили специально, чтобы припомнить это наше рождественское гадание и рассказать, что было потом». Я поначалу не очень-то верил, думал, разыгрывают. Но факт и упрямая вещь. Даже Жук действительно женился на негритянке, придуманной исключительно для абсурда. А Витка, на которой я в тот вечер был зол и в сердцах предсказал ей работу на свиноферме, устроилась в крутую IT-контору, где чокнутый шеф держит пару ручных мини-пигов. Прямо в его кабинете живут. То есть в каком-то смысле свиноферма и есть. Рассмеялся. Ну надо же. Наверное, когда говорят, что жизнь наглее литературы, «Что-то такое имеют в виду?» «А помнишь, как мы познакомились с девчонками из Сталина и устроили для них экскурсию по несбывшимся увеселительным заведениям города?» — перебил его Отто. «Потому что на сбывшиеся у нас тогда денег не было, а девчонки попались отличные, жалко так их отпускать». Согласился. Офигенная получилась экскурсия. «Как же нас в тот вечер несло!» «Так вот!» — Отто сделал большие глаза, как будто рассказывал страшную сказку, и сюжет подошёл к появлению чёрной руки. Через несколько лет эти несбывшиеся заведения начали открываться, одно за другим, причём на тех самых улицах, по которым мы девчонок водили, включая бар «Пьяный кальмар». Самое нелепое в мире название, но он действительно был на Садовой улице целых полтора года. Я в первое время постоянно туда ходил, просто от удивления. Не веришь? Спроси, да кого хочешь на самом деле. Уверен, многие вспомнят. Туда же весь город бегал, не выпить, так сфотографировать вывеску. Жалко, конечно, что ты его не застал. «Ну ничего себе! Пьяный кальмар? Чокнуться можно. Так не бывает. Всё, что угодно, только не бар пьяный кальмар». «Так не бывает», — подтвердил Отто. «О том и речь. У нас с тобой иногда получались такие вещи, каких в принципе быть не может. И не должно. Я всегда откуда-то это знал. Точно, без доказательств. Они мне до одного места. Я же только для тебя, если однажды всё-таки встретимся, их собирал». Поэтому так помешался на идее с книжкой. Был уверен, она натурально как волшебная бомба сработает. Дело за малым — уговорить тебя её написать. Хотя сразу мог бы сообразить, что можно обойтись и без книжки. Достаточно пойти в любой бар, взять стопку картонок. Ты, кстати, знаешь, что на самом деле они называются бердекели? Я специально в словаре посмотрел. Отто наконец вспомнил про свой стакан и отпил глоток сидра. Выглядел удивлённым, словно ожидал чего-то другого. сказал почти обиженным голосом сладкий как газировка и тут же рассмеялся так мне и надо если впал в детство не удивляйся что спиртные напитки в твоем стакане превращаются в лимонад спросил тоже совершенно по-детски нетерпеливо заранее уверены что все будет как он пожелает как будто отказов вообще не бывает в природе но правда же мы с тобой вот прямо сейчас сейчас сочиним много-много прекрасных пророчеств Но зловещих, как я тогда предлагал, пожалуй, не надо. Людям и без нас непросто живётся. Не стоит им проблем добавлять. Я могу сам всё придумать. Ты, главное, рядом сиди и поддерживай. Ладно, хотя бы просто не возражай. Но, кстати, было бы круто писать по-английски. В городе сейчас толпа туристов, а английский почти все более-менее понимают. Пусть у приезжих тоже будет шанс. Ты мне поможешь грамотно перевести? Отлично. А у тебя есть чем писать? Всё-таки Отто есть Отто. Что ему всегда удавалось, так это всех вокруг припахать. Ничего не ответил, только пожал плечами, но принялся рыться в карманах в поисках маркера или ручки, которых никогда с собой не носил. Зато нашарил карандаш из Икеа. Он их почему-то очень любил. Всякий раз, оказавшись там, сразу брал короткий, остро заточенный карандашик, ничего не записывал, только с наслаждением крутил добычу в руках и никогда не возвращал возле кассы, как по идее положено. Просто не мог расстаться. Уносил с собой. «В общем, неудивительно, что карандаш сейчас отыскался. У него, наверное, в каждом кармане лежал такой карандаш». «Отлично», — кивнул Отто, страшно довольный, что повернул всё по-своему. «А ты сможешь перевести на английский «научишься понимать языки ветров». Он даже почти рассердился. «Ты серьёзно спрашиваешь? Совсем простая фраза, чего тут не мочь?» «Ладно тебе», — отмахнулся Отто. «Я, например, хоть убей, не помню, как правильно писать understand». «Тогда давай так. научишься понимать языки ветров и будешь узнавать от них по-настоящему важные новости со всех концов земли можно В смысле перевести получится ну ты крут на радостях отто залпом выпил свой сидор из душераздирающим грохотом сгрыз несколько кубиков льда размахивал все еще не раскуренные сигареты как дирижерской палочкой вдохновенно вещал научись танцевать остальное устроиться дописал бери следующую пиши. Плюнь на всё и уезжай к морю. Возле моря тебе будет во всём везти. Дальше. Когда не знаешь, что делать, спрашивай тех, кто тебе снится. Им можно доверять. Твой счастливый день – понедельник. Любой, навсегда. При первой же возможности обязательно заблудись в горах. Во всём есть смысл. Пол должен быть жёлтым, а стены – зелёными. Остальное случится само. Рыжий пёс – к удаче. Ты построишь дом на острове и каждому кто в него войдет станет ясно что счастье есть сегодня тебе все можно в следующий раз все станет можно 2 июня потом 18 июля потом всегда взмолился не так быстро я уже не успеваю записывать и карандаш затупился не пишет уже ни хрена от ты выхватил из рук карандаш вскочил умчался в помещении бара минуту спустя вернулся размахивая уже остро заточенным такой счастливый что казалось он светится Ну или просто предвечернее майское солнце просвечивает через него насквозь. Удивительный оптический эффект получился. Но Отто не дал ему наглядеться. Сел рядом, положил на плечо тяжеленную лапу, скомандовал. «Поехали дальше». «Только ты тоже давай придумывай, а то что всё, я да я». И они поехали дальше. В смысле, снова стали писать. «Главное, больше никогда не вставай по будильнику. Где-нибудь непременно есть улица с твоим именем. Отыщи её и там поселись. Ты научишься сочинять сказки, которые будут сбываться. Начинай прямо сейчас. Что тебе сегодня кажется странным, скоро станет просто смешно. Не выбирай что-то одно, бери всё сразу. Надо больше плавать и петь. Просто всегда держи на окне фонарь. Каждая съеденная пирожная продлевает жизнь на три дня. Сам придумывал надписи покороче, поневоле экономил усилия, потому что пальцы болели с отвычки. Уже задолбался писать. Делай, получится. Жизнь начинается в мае. звезды ближе чем кажется послезавтра исправится чаще делай подарки ты любимый котик вселенной и даже искусство превыше всего вотто так когдато орал в репетиционном подвале размалеввывая куски фанеры оставшиеся от ремонта нитро эмалью ванще невыносимое не выветривалась потом неделю все матерились страшно а он только ржал и сейчас заржал опознав цитату потом сказал ты это помнишь Пожал плечами нашел к чему удивляться конечно помню я помню все когда картонки закончились отто недолго думая сгреб еще соседских пустых столов а взамен разбросал там исписанные сказал уже готовы так пусть работают нечего прохлаждаться снова подумал но ну, он все-таки мастер всех припахать точить карандаш пришлось еще трижды но отто больше не бегал по улыбался ббриые татуированные девицы и И они получили в свое полное распоряжение короткий кривой ножик, каким обычно чистят картошку для карандаша самое то. Под конец совсем разошлись, писали азарт на пихая друг друга локтями, уже полный черт знает что ты умеешь очаровывать тени. Место силы везде, синий наш рулевой. О обладатель власти над миром туманных мороков. Леучий голландец как ролевая модель. Все сказанное вслух по четвергам перед сном будет сбываться. просто возьми бубен и бей любимец тайных драконов исцеляющий пирогами познакомься с тем кто живет в твоем зеркале не пожалеешь ты есть огонь невольно прикидывал какой из наших записок я бы сам обрадовался выходила что примерно любой когда картонки закончились отто встал потянулся до хруста ослепительно улыбнулся сказал извини так надо и ушел он был уверен что в туалет Ну, то есть, без вариантов, куда ещё можно уйти посреди разговора, вот так, не прощаясь, коротко бросив на ходу «извини». Но Отто пошёл не в помещение бара, а куда-то ещё, через площадь, залитую предвечерним солнечным светом, густым, как сироп. Сперва не заподозрил неладного, мало ли где тут у них туалета. Вполне может быть, что и за углом. Сидел, смотрел ему вслед, своими глазами видел, как Отто делается всё прозрачнее, растворяется в этом свете, становится им. Это было красиво, и, мать его, за ногу так похоже на Отто. Встретить как бы случайно на улице, потащить в бар, заставить писать всякую хрень на пивных картонках, а потом раствориться к чертям собачьим у меня на глазах. Убить за такое мало. Ну или не мало, а в самый раз. Привстал было, но тут же снова уселся на место. Нет смысла за ним бежать. Отто уже не догонишь. Некого там догонять, подумал Виктор. И не надейся, что я теперь начну о тебе расспрашивать, выяснять, что с тобой случилось. Нарочно уеду завтра же, чтобы никого из общих знакомых не встретить и не услышать. Чтобы вообще ничего о тебе не услышать. Для меня ты живой, здоровый, такой же придурок, как раньше и одет, как пугало. То есть по-прежнему лучше всех в мире. Другие версии не принимаются. Не хочу ничего больше знать. Взял картонку, всё это время лежавшую под его кружкой. Написал заново затупившимся карандашом. с таким нажимом, что картон в нескольких местах надорвался. Встретил однажды на улице старого друга. Убедился, что ни смерти, ни времени нет. Жил потом круче прежнего, потому что ни хера не боялся и всегда делал, что хотел. Сунул картонку в карман, положил на стол деньги, встал и пошёл куда-то под этим невыносимым ярким вечерним солнцем и невидимым, заливавшим только его лицо дождём. «Смотри, что!» — сказала Анна. Сара сначала не поняла, о чём речь. Подруга зачем-то вытащила картонка из-под стакана и теперь разглядывала во все глаза. «Здесь написано, причём по-английски, научишься понимать языки ветров и будешь узнавать от них по-настоящему важные новости со всех концов Земли». «Слушай, я поняла, это же уличная поэзия». «Она и есть». «Уличная поэзия?» — переспросила Сара. Ну да, такой новый, очень модный среди молодёжи жанр. Пишут разные тексты и расклеивают их в городе, как объявления. Даже специально печатают этикетки, чтобы неизвестно кто, при не пойми каких обстоятельствах, однажды случайно это прочитал. А теперь до бердекелей добрались. Хорошая идея, молодцы. Что ты сказала? Причём тут морская горчица? Морская горчица. Сакеле моритима. Однолетнее травянистое растение, семейство капустное. Действительно, в дюнах растёт и цветёт мелкими розовыми цветами. «Какая морская горчица?» — опешила Сара. «Ну как же? Ты сказала...» Или это за соседним столом кто-то сказал? «В дюнах расцвела морская горчица. В этом году очень рано, даже лета не дождалась. Я ещё удивилась, откуда ты знаешь? И при чём тут вообще она?» «Я не говорила про морскую горчицу», — ответила Сара. «И не слышала. Вроде никто ничего такого не говорил». Ну значит, действительно ветер нашешептал, рассмеялась Анна. Кому и знать, что сейчас цветет в дюнах, если не ему?